Глава 16 Отдыхать, конечно. Стоило бы уже привыкнуть к тому, что вечером всегда начинается самое интересное. В нашей с Айлин комнате было пусто. Зато на моей кровати лежала весьма странная записка, и, развернув ее, я поняла, что отдых придется отложить. «Ушла Кайку расколдовывать твоего не принца, Айлин». «Пэс. Постскриптум. А мы поможем». Шета. Скомкав записку и отправив ее обратно на кровать, я выскочила из комнаты и, стараясь не бежать, двинулась в сторону мужского общежития. Там, где помогать вызвался Шета, по определению не могло быть ничего хорошего. На удивление, когда я добралась до комнаты парня и застыла перед дверью, из-за нее не доносилось ни звука. «Может, всё не так уж и страшно?» Я заколотила по дереву, нетерпеливо оглядывая пустой коридор. Послышался щелчок открываемого замка, и в тоненькой щёлке между дверью и стеной появилось лицо Айка. «А, это ты!» Он вздохнул с облегчением и открыл дверь шире, давая мне возможность протиснуться внутрь. «Что у вас?» Я застыла, уставившись на открывшуюся передо мной картину. Шета с отчаянным видом зажимал лапами рот Сару, который был привязан к стулу и, вытаращив глаза, пытался высвободиться. Айлин находилась чуть в стороне, а бабуля рядом со столом Айка, где в беспорядке были разбросаны различные ингредиенты. «Тут происходит», — закончила я упавшим голосом. «Лысую башку лечим», — радостно сообщил мне Шета. «Чтобы он тебя замуж не взял». «Так, а почему он привязан?» Похоже, это смущало только меня. «Когда он узнал, что мы с ним хотим сделать», вновь взял на себя обязанность пояснить Шетта. «Сказал, что ни за что не позволит отнять его любовь». Иссар дернулся, пытаясь избавиться от лап дракончика, но тот самоотверженно держал его. «Ты не переживай, деточка», сказала бабуля, которая тем временем смешивала какие-то зелья и поманила Айка к себе. «Сейчас как огурчик будет», ни капли приворота в крови не останется. С одной стороны, данное обещание меня радовало, но, наблюдая, что творилось вокруг, я чувствовала себя соучастником преступления. «И как же вы это сделаете?» Я приблизилась к бабуле с интересом оглядывая стол. «Эко невидаль! Я в молодости много приворотов повидала, и одно знаю наверняка. Ни один из них не может быть вечным. Просто этот слишком крепкий». «Но у меня достаточно сил и опыта, чтобы и его разрушить!» Мычание и последующий грохот заставили нас обернуться. Исар, судя по всему, пустил в ход зубы, чтобы одолеть дракончика, но для его толстой кожи это оказалось скорее щекоткой, потому дух всего лишь чуть ослабил хватку, похихикивая. Айлин, судя по всему, тоже было не по себе. Она стояла рядом со стулом, готовая помочь Шетти, если это потребуется, Но я знала, что насилие не ее конек. «Так, почти готово», — с азартом оповестила нас бабуля. «А теперь все сделали шаг назад от меня». Мы с Айком послушно отошли к стулу, где держали пленника, а бабуля засучила рукава. «И что вы хотите сделать?» — испуганно спросила Айлин. «Поколдую еще немного и добавлю стихий. Если вы не можете разрушить чары...» «Всегда просто добавляйте стихий». «Я добавлял», — влез с замечанием Айк. «Видимо, недостаточно. Цыц!» Мы послушно замолчали, даже Исар на время затих. Спина бабули закрывала все, что она делала, но я отчетливо чувствовала всплеск магии земли, воздуха и огня. А потом внезапно вспыхнул ослепительный белый свет, от которого мы все зажмурились. «Что муритесь «Готово!» — радостно оповестила бабуля, и, открыв глаза, я увидела, что она повернулась к нам, держа в руке склянку. От прозрачной жидкости внутри валил дымок остаточной магии. «Ух ты! И сколько вы стихи использовали! Я только две! Возможно, этого недостаточно!» — вновь проснулся научный интерес Уайка. «Так же это! Держи этого крепче! Нам надо влить ему отворот и как можно скорее!» Он явно будет сопротивляться. «Есть!» — отчеканил дракончик. «А ты, юна добавила бабуля, приближаясь к пленнику. «Иди в коридор и отвлеки внучка, который сейчас прибежит. Давай-давай, быстрее! Если ты, конечно, не хочешь, чтобы он узнал, что мы тут делаем и почему». Я не хотела, даже очень не хотела, и, послушавшись бабулю, выскочила из комнаты и оглядела пустой коридор. Похоже, Августа ошиблась, ректора нигде не было. Исполняя свою обязанность стоять на шухере, я тихо пошла в сторону лестницы. Переминаясь в коридоре, спустя пару минут я услышала вдалеке быстрые шаги. Неуверенная, что это ректор, я оглядела широкий холл ведущий в общежитие парней и нырнула за колонну, из-за которой можно было видеть лестницу. В поле зрения тут же появился ректор, немного всклокоченный и взволнованный. Бабуля оказалась права, но как он узнал? Как бы там ни было, нужно было срочно что-то делать, чтобы задержать докара Я выскочила из-за колонны как раз вовремя, чтобы практически врезаться в него. «Что вы здесь делаете?» – удивлённо воскликнул он, останавливаясь. «Гуляю», – выпалила я первое, что пришло в голову. «Вечером?» «Да». «В мужском общежитии?» – теперь ректор нахмурился. «Что-то вот занесло», — пробормотала я, понимая, что отвлекающий маневр у меня выходит никудышный. «В коридор или в конкретную комнату», — уточнил мужчина, и я сделала шаг назад к колонне. «На что это вы намекаете?» «Я не намекаю. Я выясняю, что вы так поздно делаете в мужском общежитии». «Гуляю», — уныло пробормотала я. Внезапно протянув руку, Дакар ударил по колонне вы не видели здесь бабулю августу ректор одернул костюм беря себя в руки бабулю здесь я надеялась что удивляться у меня получается правдоподобно нет конечно что ей делать ночью в мужском общежитии ну не знаю может тоже что и вам против воли у меня вырвался смешок он и не представлял насколько оказался прав но похоже мое веселье ректор истолковал превратно «Вы были у адепта Айка Грасса? Смеяться сразу расхотелось. Не знаю как, но ректору удалось угадать с первой попытки, и если он сейчас пойдет к Айку, то застанет там очень любопытную сцену. «Значит, я прав». Тут же сделал выводы ректор и сделал шаг ко мне. Я попятилась, увеличивая расстояние и ненавидя себя за то, что не могу мгновенно придумать блестящую отмазку. «И давно вы с ним вместе?» Мой мыслительный процесс остановился, я удивлённо уставилась на ректора. «Он считает, что у меня с Айком что-то есть?» Это сулило как минимум одну хорошую новость. Он не подозревает, что действительно творится в комнате. Тем не менее, у меня язык не повернулся подтвердить его слова. «Мы с ним друзья!» «Правда?» Облокотившись рукой о колонну, к которой я прижалась спиной, Дакар склонился, заглядывая мне в глаза. «Вы переписываетесь, флиртуете на занятиях, назначаете друг другу встречи, а последние недели постоянно переглядываетесь. Вы прекрасно знаете, где его комната, и, похоже, не раз там бывали». «Погодите, я поняла, что наш разговор ушел совершенно в другую сторону. Вы что, ревнуете?» «Вы моя невеста» заявил мужчина, глядя мне прямо в глаза и избегая ответа на вопрос. «Ага, фиктивная», — понизив голос, прошептала я. «Правила Академии запрещают бродить по ночам в общежитии адептов другого пола». «Уж определитесь, вы меня как адептку осуждаете или как фиктивную невесту?» Мой взгляд опустился ниже на его губы, и внезапно темнота, окружающая нас и эта близость, снова заставила мое сердце забиться чаще. «А обязательно выбирать?» Я промолчала, чувствуя, что кольцо подталкивает меня говорить и делать то, о чем я впоследствии наверняка могу пожалеть. Но у меня еще хватало сил держать себя в руках. Только в этот раз кольцо, похоже, действовало не на меня. «Что вы делаете?» Прошептала я, понимая, что ректор не торопится отстраниться, но продолжает колебаться, словно хочет меня поцеловать так же сильно, как и я его. «Вы хотите, чтобы я вас сейчас отчитал как адептку или как невесту?» — тихо спросил он. «Фиктивную», — сглотнув поправила я его, понимая, что мне все сложнее удается скрывать свое волнение. «Как адептку или невесту?» упрямо повторил он, упорно игнорируя мою поправку. «Я первая спросила». Напряжение, повисшее в воздухе, осязалось физически, и желание хотя бы прикоснуться к нему становилось все сильнее. «Чертово кольцо!» юна Он закрыл глаза, все еще упираясь рукой в колонну и удерживая себя в шаге от меня. «Юна, если не хочешь, чтобы я тебя поцеловал, тебе сейчас лучше уйти как можно быстрее». «Странные у вас понятия о наказании», пробормотала я, оставаясь на месте и не в силах сделать ни шага. И он не выдержал. Его рука дрогнула, и, придвинувшись ко мне, он прижал меня к колонне, целуя. «Боже, как я была рада, что он сорвался!» В то время, как его руки легли на мою талию, прижимая меня к себе ближе, Я закинула свои наверх, касаясь его шеи. Я уже не думала о кольце, а только о том, что не хочу, чтобы это прекращалось. И, судя по жадным поцелуям, не я одна. Из головы давно вылетели шета и бабуля, решающие проблему с Исаром. Мои руки скользнули между полами пиджака, касаясь рубашки, и я прижалась еще ближе. Его губы переместились на мою шею как раз в тот момент, когда на весь коридор раздался громкий вопль. Мужчина тут же отпрянул от меня и, развернувшись, поторопился на звук. Туман в моей голове, да и что скрывать подкашивающиеся ноги, не сразу позволили вспомнить, как я оказалась в этом коридоре. А когда вспомнила и кинулась следом, было уже поздно. Распахнув дверь комнаты Айка, ректор стоял на пороге с серьезным лицом. Боясь представить, как изменилась картина за время моего отсутствия, я не смело приблизилась. Когда заглянула в комнату, увидела там Шету, Бабулю и Айка. «Значит, просто гуляете?» Поджав губы, ректор сурово взглянул на меня и шагнул в комнату, оглядывая троицу. Даже когда он не смотрел в мою сторону, я чувствовала, насколько он зол. «И что же вы все тут делаете?» докар обвел присутствующих внимательным взглядом, но меня куда больше интересовало, почему компания не в полном составе. Айк со взъерошенными волосами и красным следом на щеке оглянулся на Шетту и бабулю, явно не зная, что сказать. «И что здесь делаешь ты?» Ректор недовольно посмотрел на свою бабушку, которая с невозмутимым видом стояла между двух проказников. «А вот это тебе, внучек, знать не обязательно». «Мало ли чем я ночью в комнате у парня занимаюсь!» Айк вытаращил глаза, оглянувшись на бабулю, но ректора было не провести. «А если серьезно?» «У Айка есть хорошее сонное зелье», — влезла я и тут же пожалела о сказанном. Дакар оглянулся на меня через плечо, и взгляд его никак нельзя было назвать приветливым. Зато бабуля поняла мою идею и тут же подхватила ее. «Хороший парень у тебя в Академии растет, талантливый. Вот Шета и отвел меня к нему за зельем». Аден вновь повернулся к троице. «Почему тогда отсюда доносились крики?» «Она меня своей тростью била», — нашелся Шета, указывая на бабулю. «А нечего было лапы, куда не надо совать!» Не осталась бабуля в долгу, но я-то знала, что они оба врут. «Почему тогда я почувствовал всплеск твоей магии?» — не сдавался ректор. «Потому что я помогала парню!» — бабуля отреснула тростью по полу. «И как ты разговариваешь со своей бабушкой?» Ректор отступил обратно к выходу, и я сместилась в сторону. Распахнув дверь, он весьма выразительно показал всем на нее. «Уже ночь. Все немедленно должны направиться в свои комнаты». Бабуля с Шетой в этот раз не стали спорить. Они молча покинули комнату, и я вышла следом за ними. Последним вышел ректор, закрыл за собой дверь и выразительно посмотрел на нашу троицу. «Надеюсь, в этот раз вы дойдете до своих комнат», — сухо заявил он и, быстро обогнув нас, ушел в сторону лестницы. «Кажется, сильно разозлился», — шепнул Шета, когда его спина скрылась в проходе, и мы двинулись следом. «Причем на меня», — тихо заметила я, коснувшись кольца. адан не умеет злиться», — отмахнулась бабуля. «Вот увидишь, утром уже все забудет». Хотелось надеяться. Похоже, его всерьез обидела что я покрывала бабулю и Шету. И кто знает, что еще. «Погодите», — я остановилась. «А Исар где?» «И Айлин?» «В ванной». Громким шепотом сообщил Шета, сверкая, как начищенный чайник. «Не могла я их порталом отправить», — пояснила бабуля. «Аден бы почуял. Мы и Сара усыпили и вместе с Айлин спрятали в ванной. Сейчас они с Айком его разбудят и отправят к себе в комнату». «Так все получилось?» «Еще бы!» — довольно заверила меня бабуля. «И даже более того, я немного поколдовала, и он даже не вспомнит, как мы его лечили». «Спасибо!», Спасибо. — радостно выдохнула я и кинулась бабуле на шею. «А меня?» — заворчал Шета где-то под боком. Я и его обняла. В конце концов, это он поделился с бабулей моим секретом и помог все исправить. Но то, что ректор разозлился на меня, все равно не шло из головы. «Надо было все дела завершить сегодня», — заметила бабуля. «Завтра уже пятница, и нам нужно будет ехать домой». Я внезапно вспомнила, что неделя уже пролетела, и сердце упало. Чего ты там испугалась? Побледнела сразу. Бабуля подтолкнула меня тростью к лестнице. Остынет, Аден, не переживай. Вот если бы он поймал тебя с приворотом другого парня, тогда да, мог бы разозлиться не на шутку. Но эту оплошность мы уже исправили. Так что иди, спи и набирайся сил. Тебе еще со свекровью будущей общаться. Я лишь кивнула и пошла к себе. Айлин вернулась в комнату спустя десять минут, довольно подтвердив, что Исар ничего не помнит, и при упоминании обо мне скривился так, что не оставалось никаких сомнений, весь приворот из него удачно вывели. Как вы объяснили ему, что он в комнате Айка? Сказали, что он перебрал и пришел за похмеляющим зельем. И он поверил. Кто бы знал, что этим вечером будет так весело. А вот я не могла с этим согласиться. Укутавшись в одеяло, закрыла глаза и тут же мысленно вернулась к сцене у колонны.